Глава 14 Памела Гастингс ничуть не возражала провести спокойный вечер в одиночестве. Ее муж Джордж уехал в командировку в Калифорнию, дочь Аманда училась на первом курсе в колледже Уэлсли, Занятия у Аманды начались всего месяц назад, и Памела, хоть и скучала по дочери, с удовольствием прислушивалась к тишине, царящей в квартире, наслаждалась молчанием телефона и удивительным порядком в комнате Аманды и ничего не могла с собой поделать. На прошедшей неделе в Колумбийском университете у нее было вдвое больше работы, чем обычно. К традиционной педагогической нагрузке добавились совещания преподавателей и студенческая конференция. Она всегда с нетерпением ждала вечера пятницы, долгожданного оазиса покоя и отдохновения. Но на прошлой неделе у нее был день рождения, и хотя она была благодарна Кэролин за вечеринку «Банды четырех», как они называли себя в студенческие годы, Тот вечер оставил у Памеллы тяжелый привкус эмоциональной перегрузки. Острое ощущение грядущей беды, пронзившая Помелу, как только она взяла в руки кольцо с бирюзой, все еще пугало ее. С того вечера она еще не говорила с Кэролин, и сейчас, поворачивая ключ в двери своей квартиры на углу Мэдисон-авеню и 67-й улицы, дала себе слово позвонить подруге и посоветовать избавиться от кольца. Памела бросила взгляд на часы. Без десяти пять. Она прошла прямо в спальню, сменила строгий темно-синий костюм на удобные домашние брюки и рубашку мужа, смешала коктейль с шотландским виски и уютно устроилась в кресле, чтобы посмотреть новости. «Это будет тихий вечер, проведенный в одиночестве», — пообещала себе Памела. В пять минут шестого она в ужасе смотрела кадры огороженного участка парк Авеню и 81-й улицы, по обе стороны которого скопились колоссальные автомобильные пробки, а толпа любопытных с жадностью разглядывала забрызганный кровью автофургон с покореженной решеткой радиатора и, не веря своим ушам, слушала закадровый комментарий. Вот место происшествия на углу парк И-81, где недавно, очевидно из-за толкотни, возникшей в толпе пешеходов, сорокалетняя Кэролин Уэллс, упала с тротуара прямо под колеса поворачивающего фургона. Ее увезли на скорой в больницу ленокс с травмой головы и многочисленными внутренними повреждениями. Наш репортер опросил на месте нескольких свидетелей. Помела вскочила на ноги, машинально прислушиваясь к отрывочным фразам, звучавшим с экрана. Эта бедная женщина, ужасно, что людям позволяют гонять с такой скоростью. Они должны как-то наладить движение в городе. А потом какая-то пожилая женщина выкрикнула, «Вы все ослепли! Ее толкнули под колеса!» Помела, не отрываясь, смотрела, как репортер с микрофоном в руке подскочил к старушке. «Как ваше имя, мэм?» «Хильда Джонсон». Я стояла рядом. У нее под мышкой был конверт. Какой-то тип схватил его, а потом толкнул ее. — Это чушь! Она сама упала! — закричал кто-то из прохожих. Опять раздался голос комментатора за кадром. Вы только что слышали заявление свидетельницы по имени Хильда Джонсон, утверждающей, что она своими глазами видела, как некий мужчина толкнул Кэролин Уэллс под колеса автофургона, вырвав у нее из подмышки конверт. Хотя слова мисс Джонсон противоречат показаниям остальных прохожих, невольных свидетелей происшествия, полиция уверяет, что ее заявление будет принято во внимание и рассмотрено. Если ее слова подтвердятся, это будет означать, что трагическая случайность на самом деле — покушение на убийство. Памела бросилась надевать пальто. Через четверть часа она уже сидела рядом с Джастином Уэлсом в комнате ожидания, примыкающей к блоку интенсивной терапии больницы «Ленокс-Хилл». «Ее оперируют», — произнес Джастин глухим бесстрастным голосом. Памела взяла его за руку. Через три часа к ним вышел хирург. «Ваша жена в коме», — сказал он Джастину. «Сейчас еще рано делать прогнозы, мы даже не знаем, выживет ли она. Но когда ее привезли в отделение скорой помощи, она звала какого-то Уэна. Кто бы это мог быть?» Памела почувствовала, как пальцы Джастина мертвой хваткой стискивают ее пальцы, едва не ломая кости. — Я не знаю, — прошептал он, запинаясь. — Не знаю.